Едва пловцы утром вышли на берег, как на холме появился Андрея, призывно махавший руками. Уже через несколько минут путешественники стояли над ямой, откуда лейтенант извлек четыре превосходных алмаза. Три часа все пятеро яростно расшвыривали песок, пока, наконец, не обнаружилось скопление алмазов, заставившее забыть жажду, еду и сон. Там и тут попадались хорошие алмазы. Сеньор Флаяно! Сеньор Флаяно! Смотрите! Да... Ты, это же самый крупный алмаз из всех нами найденных. <свят> Он должен стоить несколько тысяч фунтов. Такой камень, Синерфлояна, только вам. Да. Только да, вам, да, да, голове да, да. всего нашего предприятия а? и владельцу корабля. Да. А вот это да. для Сандры. Он немного поменьше, с черешней величиной, но какой-то особой чистоты. Давайте, давайте сюда. Можно я сама отдам Сандре? Да, конечно, конечно. Еще три таких дня, как сегодняшняя, и мы все богачи, без исключения. Смотрите, с яхты сигналят флажками. Воздух! Это патрульный самолет. Бежим, бежим скорее. Пропали, святая дева. Простите, чепуха. Сесть он не может, нас не видит. И вообще все внимание у него на яхту. Кровая святая дева. Сейчас начнет кружить. Без паники. Даст ракету или две, наш капитан поднимет флаг. О, видите? Так и есть. Бежим! Бежим! Скорее! Скорее! Подождите, подождите, сеньор Флояна. Немного задержимся. Надо заровнять наши раскопки на случай, если придет верблюжий патруль. Пожалуй, я поплыву на яхту. Надо приготовиться, посоветоваться с капитаном, а здесь вы скорее заравняете ямки. Лейтенант прав. Два часа яростной работы и все следы раскопок были уничтожены. Лопаты утопили, и четверо аквалангистов, едва живые от усталости, добрались до судна. Нужно с якоря и отойти на север на несколько миль. А почему не уйти совсем? Догонят. Похоже на бегство. Значит, 7 миль будет достаточно? Хватит. Да, в семи милях к северу показана подводная отмель, довольно широкая. Отлично. Кстати, карту, карту с отметками надо надежно спрятать. Сеньор Флояна. Да-да. А вы, лейтенант, отправляйтесь на отдых, а то похоже на утопленника а не на морского офицера. А чем же мы объясним нашу стоянку? Да чем угодно. Хоть поломкой машины. Сейчас разберем один двигатель. Минуту, минуту. А нельзя ли сказать, что мы подводные археологи-любители? Ищем затонувшие корабли и вот по пути в Кейптаун остановились здесь, потому что на этом месте... Затонули пять португальских глионов Нам рассказывали, мол, в Луанде Андреа, вы положительно гениальны И даже прибой не повлиял на остроту вашего ума